В конце августа я отправился к редактору и откровенно рассказал ему обо всем. — Что это с вами стряслось? — сказал он. — Именно такие вещи получались у вас особенно ловко. — А вы пробовали взяться за бедную молодую девушку, влюбленную в молодого человека, который уезжает и не возвращается? А она ждет и ждет, и не выходит замуж, и никто не знает, что ее сердце разбито. — Пробовал. Ответил я, чувствую легкое раздражение. «Неужели вы думаете, что я не знаю азов своего ремесла?» «Так в чем же дело?» — спросил он. «Разве это не годится?» «Никуда не годится», — отрезал я. «Когда отовсюду только и слышатся вопли о неудачной семейной жизни, никто не станет сочувствовать девушке, избежавшей этого несчастья. Ей просто повезло». «Хм...» — задумчиво пробормотал редактор. «А что вы скажете о ребенке, который просит всех не оплакивать его, а потом умирает?» «И правильно делает», — буркнул я. «По крайней мере, избавил родных от лишних хлопот. Вокруг и так слишком много детей. Сколько от них шуму, на одни ботинки денег не напасешься». Редактор согласился, что у меня действительно неподходящее настроение, чтобы писать трогательный рассказ из детской жизни. Он спросил, не размышлял ли я о старом холостяке который в канун Рождества рыдает над полуистлевшими любовными письмами?» Я ответил, что размышлял, и пришел к заключению, что он просто старый идиот. «Не подойдет ли какой-нибудь собачий сюжет?» — продолжал он. «Что-нибудь об умирающей собаке это все любят?» «Нашли рождественскую тему», — возразил я. «Поговорили мы и о соблазненной девушке, но отказались от нее». Этот сюжет увел бы нас слишком далеко от прямого назначения журнала, являющегося другом домашнего очага, как сказано в его подзаголовке. «Что ж, придется вам еще денек-другой поразмыслить», — решил редактор. «Мне уж очень не хочется обращаться к Дженксу. Когда он впадает в сентиментальное настроение, он переходит на язык уличного торговца. А наши читательницы не любят сильных выражений».